Глава 39. Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены. Плиний старший, древнеримский писатель. Вернувшаяся с детьми из школы Кэтрин, застала мужа сидящим в кресле перед телевизором, по которому транслировались новости. Рядом лежал ворох свежих газет, одну из них Жорж, развернув, держал в руках и просматривал передовую статью. Близнецы бросились к нему с криками: "Папа, папа, нам интересное домашнее задание дали в школе". Однако супруга поспешила отправить их к себе переодеваться, не дав договорить до конца. Затем она повернулась к мужу: "Нам нужно обсудить одно непростое дело". "Срочно?" не отрываясь от газеты, спросил супруг. "Нет, Ну тогда давай чуть позже, попросил Жорж, затем отложив одну газету, взял другую и задумчиво произнёс: Интересные новости передают. Какие? Хаванского арестовали. Вот как? А кто это? спросила Кэтрин. Разумеется, она прекрасно знала эту персону, но и нового вопроса, находясь в доме, она задать не имела права. Потом объясню. Ответил Жорж и тут же, указав на телевизор, сказал: "Смотри, смотри". В повторных новостях показывали отрывок репортажа российского телеканала, где диктор немного взволнованно произнесла: "Генеральная прокуратура России предъявила обвинения главе нефтяной компании Югас Михаилу Хаванскому, в том числе в мошенничестве и неуплате налогов. Главу компании, которая приносит 5% в федеральный бюджет, обвиняют в присвоении миллиарда долларов". Кэтрин посмотрела на мужа. Он, улыбаясь, сказал, «Это вчера ещё было, а сегодня уже все газеты взорвались. Хочешь почитать? А потом сходим, кока-колы попьём». Супруг подал ей для начала британскую The Financial Times. Переговоры о слиянии Югаса с компаниями ExxonMobil и Chevron Texaco временно приостановлены до выяснения судьбы Хованского. Обе американские компании по-прежнему проявляют интерес к этой сделке и продолжают анализировать свои шансы. Однако до тех пор, пока Хаванский будет находиться за решёткой, заключение этой сделки маловероятно. Это финансисты своё мнение высказали, а вот что американские газеты пишут, сказал супруг и протянул жене The Wall Street Journal. Какой бы ни была скрытая цель наезда на генерального директора Югаса и его компаньонов, успех подобной акции всегда зависит от изоляции жертв и от убеждения их возможных союзников, собратьев-олигархов, в том, что их империя ничто не угрожает, пока они играют по тем правилам, которые были согласованы за закрытыми дверями в начале президентства Владимира Путина. Хочется подышать свежим воздухом, сказал Жорж Таким образом, он дал понять, что надо перенести дальнейший разговор на улицу. Возьми Кока-Колу в холодильнике, а я сейчас усажу детей за стол и приду, ответила Кэтрин. Когда она вышла, муж уже допивал банку газированного напитка. Супруга подала ему ещё одну, которую он тут же с хрустом открыл и сделал подряд несколько глотков. Сегодня у нас небольшой праздник, сказал Жорж. Значит, тогда ты был прав? Да. Ответил супруг, немного подумал и сказал: "Хаванский нечестный бизнесмен, как тут о нём говорят в газетах. То, что делает этот господин непростой бизнес. Он прекрасно понимал последствия его действий и не очень-то думал об интересах родины. Мне кажется, его идеологические мотивы даже опережали меркантильные соображения. Если бы эта сделка им удалась, то более половины бюджета России оказалась бы в руках США". А ты сама понимаешь, что это означает для государства, попавшего в такую зависимость? Жорж смял пустую банку и аккуратно положил на стол. А у тебя какая новость? Ты что-то начала говорить? Вдруг вспомнил супруг. Сейчас расскажу. Пойду посмотрю, как там дети. Через минуту она вернулась и продолжила. Питеру и Полу в школе задали изобразить генеалогическое древо своих предков и принести в класс семейную реликвию. На следующий день Джорджу и Кэтрин пришлось потрудиться, чтобы выполнить практически за сыновей поставленную в школе задачу. Недолго думая, они наделили ближайших предков профессиями своих настоящих дедушек и бабушек, умело поменяв места рождения и работы. А за семейные реликвии пришлось срочно ехать в антикварный магазин и покупать там чайную чашку из чешского фарфора. Дело в том, что прабабушка их сыновей по легенде была родом из Богемии. Через некоторое время из центра пришла шифровка с благодарностью Молли и Майку за проделанную работу. Сообщалось, что информация по делу Хайванского была своевременной и полезной и докладывалась на самый верх. Нелегалы больше всего были рады тому, что заблаговременные сведения, переданные ими о спецоперации США, были учтены руководством России.